День двенадцатый, 24 мая 2010 года. Музей Вернона. Блуждание. Глава шестьдесят вторая. Богатства музея Вернона остались недооцененными, очевидной из-за близости соседнего Жаверни, словно накрывшего его своей удушающей тенью. В 2009 году там открылся музей импрессионистов, но и он мало что изменил. Если сравнивать толчую и гомон музеев на улице Клода Моне и тишину вернонских залов, то лично я предпочитаю последнее. Мне нравится величественное здание, выстроенное в типично нормандском духе на набережной Сены. Это возрастное вы, Действительно. Дышала я тяжело, поскольку с трудом проковыляла через мощеный двор и поднялась по ступенькам к входу, опираясь на палку. В холле я подняла глаза на знаменитая тонда Клода Моне, вывешенная на самом видном месте в честь фестиваля импрессионизма в Нормандии. Кувшинки. Полотно круглой формы диаметром около метра. Заключенное в круглую уже старомодную раму, Оно напоминало бабушкино зеркало. Если я ничего не путаю, это одно из трех известных на сегодня тонда Клода Моне. Его подарил музею Вернона сам мастер в 1925 году за год до кончины. Высший класс, да? Кто б сомневался, предмет гордости всего Вернона. Во всем департаменте «Р» это единственный музей, в коллекции которого есть картины Моне, прекрасные картины. А Трамы, конечно, отдает китчем, но какие краски! Какие пастельные оттенки молочного! Словно глядишь в иллюминатор на райские сады Эдема. А ведь толпы туристов, стадами бродящие по Живерни замирают в экстазе перед репродукциями. Бараны они, бараны и есть. Ладно, мне-то жаловаться не на что. Если они хлынут еще и сюда, в Вернон, я же первая взвою. Я сделала несколько шагов по таракотовой плитке Холла. Мимо меня пронесся Паскаль Пуссен. Директора музея я узнала сразу. Говорят, он величайший во Франции специалист по творчеству Моне, в частности, по кувшинкам. Разумеется, наряду с Ашилем Геютеном из Руана. Где-то я читала, что Пуссен выступил одним из инициаторов проведения фестиваля импрессионизма в Нормандии. Важная шишка, в общем. Пуссен на ходу кивнул мне, но шага не замедлил. Должно быть, мое лицо показалось ему знакомым, но смутно. Если бы он чуть напрягся то наверняка вспомнил бы даму, когда-то спорившую с ним о кувшинках. Но это было очень давно. «Меня ни с кем не соединять», — с порога объявил Паскаль Пуссен, секретарша. «У меня встреча с двумя полицейскими из Вернонского комиссариата. Надеюсь, это ненадолго». Директор остановился и по привычке окинул взглядом холл. «На полу были нарисованы божьи коровки», указывающие посетителям направление маршрута по музейным залам. У подножия лестницы замерли какие-то бесформенные скульптуры, видимо, выставленные здесь потому, что больше им нигде не нашлось места. Паскаль Пуссен раздраженно нахмурил брови и скрылся в кабинете. И осмотрела через стеклянную дверь на тайгер-триумф инспектора Серенака, припаркованный во внутреннем дворе. «Да, тесен мир кувшинок. Немногим больше пруда». Я вздохнула. «Что ж, буду делать, как все остальные. Пойду туда, куда указывают божьи коровки». Местные археологические находки, занимающие весь первый этаж, меня нисколько не интересовали. Я посмотрела на лестницу. На втором этаже и выше выставлены собрания пейзажистов и картины современных художников. Монументальная лестница — еще один предмет гордости Вернонского музея. И, надо сказать, тут есть чем гордиться. Через каждые четыре ступеньки стоят скульптуры. Всякие там кони, лучники и прочее. А сверху на них взираются огромных портретов бесконечные эрцгерцоги, конетабли и князья — Все благополучно забыты и сосланы сюда. Меня охватила тревога. Они так носятся с этой своей лестницей, что им хватит ума отключить лифт.